Эпилог. Два года спустя газета «Вестник города Илкли». Эрик и Джо Свен объявляют о том, что 24 декабря сего года у них родился сын Элиот.